Сказать не штука, моя султанша, а будет ли оно сказано так, как нужно, говори, как думаешь. Если подумать, то получается, что не родила, благодарение Богу, наша земля человека, который бы продался султанам, обосурманился, стал прислужником стамбульского трона и погубил свою землю. Ну, хорошо». Но могли же султаны послать своих санджакбеков в наши степи? А если никто не хочет туда ехать? Почему же не хотят? Боятся. Почему же не боятся идти в другие земли? Этого уже я не знаю, Ваше Величество. Может, для того и земли все не одинаковы, и язык у людей разный, и нрав тоже, чтобы одних враг не боялся, а других обходил. Десятой стороной. Она устало махала рукой Гасану, отпуская его, а сама снова и снова думала о скорбях своей земли. И казалось ей, что даже у захваченной и порабощенной была бы ее жизнь более спокойной, чем теперь. Но тут же все кричало в Роксолане. «К чему покой, если нет свободы?» Разве ж не изведала сама этот обманчивый покой? Разве не убедилась? Душа кричала, а упрямый разум настаивал на своем, и она надоедала Гасану до тех пор, пока тот, словно бы не выдержав, не явился недавно перед султаншей и не сообщил. — Ваше Величество, нашелся человек. — Какой человек? — не поняла Роксолана. а такой, который вроде бы и готов послужить султану. Где же ты его взял? А он сам пришел в Стамбул. Хотел к султану, так султан ведь в походе. Вот я и подумал, может, пусть предстанет перед вами моя султанша. Кто он? Говорит, князь. Князь якобы литовский, подданный короля польского, а по происхождению вроде бы из наших. Такая мешанина в одном человеке, что и сам нечистый не поймет, что к чему. Еще когда первый раз ездил к королю, слыхивал я об этом князе. Он там все судился за обиды, которые причинял кому попало. Очень уж юркий и дерзкий князёк. Как зовут его? Вишневецкий. Вроде имя известное. А что ему имя? Князю одного имени недостаточно. Ему нужны еще богатство и власть. К своим имениям хотел бы прибавить богатство Гальшки-Острожской, у которой, кажется, самое большое приданное в королевстве, да вдобавок еще добивается у короля староства Коневского и Черкасского, чтобы прибрать к рукам, может, и половину Украины». А когда ни того, ни другого не удалось заполучить, прибежал Вакерман к Паше и попросился на службу к его величеству султану. Мои люди и припроводили его в Стамбул. — Приведешь его ко мне, — велела Роксолана. — Ваше величество, может, я подержу этого князя, как рыбу в рассоле? Ведь это же такая честь для него! — не успел прибежать в Стамбул уже пред ваши светлые очи. Кто бы не мечтал вот так сразу попасть в Тапкапы, да еще и предстать перед великой султаншей, узнав сходу все тайные легенды. «Добавь сюда еще ужасы», — улыбнулась Роксолана. «Ладно, подержи малость князя, чтобы у него было время подумать, на что он отважился. Потом приведешь его сюда». но приведи через все ворота топкапы медленно, чтобы страху набрался. Разговаривать с ним буду в султанском диване, и пусть евнухи крепко держат его под руки, как это делают перед султаном, только не подпускают к моему уху, ведь я только султанша, да и не люблю шепота, отдаю предпочтение обыкновенному человеческому голосу. Гасан... продержал Вишневецкого в полном блох, грязном караван-сарае на Долгой улице. Когда же привез в Тапкапы, то в самом деле вел князя с убийственной неторопливостью, пропуская его через трое ворот, охраняемых головорезами, готовыми порешить человека по малейшему движению брови своих чаушей, каждый раз останавливаясь, чтобы рассказать, где собираются инычары, где султан кормит своих придворных и гостей, где живут придворные мудрецы и где палачи, рубящие головы. Слева от вторых ворот баб и кулилей, названных так благодаря двум башням по сторонам, была красивая мраморная чешме, который Гасан подвел князя, сказав, что здесь моют голову преступнику перед тем, как отрубить ее, потому и ворота иногда называют саук чешме.